Мы видели, что у Чехов младший князь Олдрих выгнал старшего брата Яромира и стал единовластителем. Сын Олдриха Бречеслав в 1028 году выступил против поляков и отнял у них остальную часть Моравии, прогнал венгров из другой и соединил снова Моравию с Богемией. Мечислав принужден был уступить чехам Моравию, немцам Лужичей и поделиться с братом Польшею. Но этот брат не был так уживчив, как русский Мстислав. Он выгнал Мечислава в свою очередь, но скоро был убит своими за тиранство. Мечислав возвратился на престол, однако не мог поправить свои дела и признал себя вассалом императора Конрада II. Если западные соседи воспользовались смертью храброго, чтобы отнять у Польши его завоевания, то и русский князь должен был также воспользоваться этим удобным случаем. Еще при жизни Болеслава в 1022 году, управившись с Бречеславом Полоцким, Ярослав ходил осаждать Брест, удачно или нет, неизвестно. Возгоревшаяся в это время борьба с Мстиславом Тмутараканским не могла позволить Ярославу продолжать свои неприязненные движения на Польшу. Но, помирившись с Мстиславом в 1030 году, Ярослав снова предпринимает поход на Польшу и берет Бельс. Бельс в северо-восточной Галиции на реке Солокии впадает в Буг. В следующем, 1031 году, оба брата, Ярослав и Мстислав, собрали много войска и выступили в Польшу, взяли опять города Червинские и повоевали польскую землю. Много ляхов привели и разделили между собою, говорит летописец. Дурно было положение Польши при Мечиславе II но еще хуже стало по его смерти, последовавшей в 1034 году. Дружина княжеская имела возможность усилиться при слабом Мечиславе и еще более по смерти последнего, когда вдова его Рикса, урожденная принцесса Пфальская, приняла опеку над малолетним сыном своим Казимиром. Рикса не имела силы дать значение ослабленной при Мичислове княжеской власти, сдерживать стремление вельмож, а окружила себя своими единоплеменниками, которым дала большое значение в государстве в ущерб природным полякам. Это оскорбило народное чувство последних. Рикса была изгнана, и опека над малолетним князем перешла в руки вельмож по неимению других родичей. Здесь мы видим начало того значения польского вельможества, с каким оно является во всей последующей истории этой страны. Когда Казимир вырос, и вельможи стали бояться, что он, взявший власть в руки, не отомстил им за мать и вообще не уменьшил бы приобретенного ими значения, то они выгнали и его. Польша увидала в челе своем олигархию. «Знатнейшие роды изгнали слабейшие или подчинили их себе, но не могли ужиться между собою в мире, и тем погубили свое дело, произвели анархию, следствием которой было то, что народное население, смерды или кметы, восстали против шляхты, начали истреблять господ своих, брать их жен и имущество себе». Но восстание против шляхты было вместе и восстанием против христианства, которое не успело пустить в народе глубоких корней. А между тем десятины и другие церковные подати, строгость, с какой духовенство требовало немедленной перемены древних языческих обычаев на новые, раздражали кметов и заставляли их стремиться к свержению и этого ига. Епископы, священники были изгнаны или убиты, монастыри и церкви сожжены, церковные сокровища разграблены. Таким страшным положением Польши воспользовались опять соседи. У Чехов по смерти Олдриха, 1037 год, вступил на престол сын его, уже известный прежними счастливыми войнами с Польшей Бречеслав I один из самых талантливых и деятельных князей чешских. Бречеслав напал на Польшу и брал города ее и целые области без сопротивления. Но это усиление чехов насчет Польши спасло последнюю. Политика германских императоров не могла допустить усиление одного славянского владения насчет другого. Ей нужно было разделение и вражда между ними, и потому император Генрих III объявил войну Бречеславу и принял в свое покровительство Казимира. После упорного сопротивления Бречеслав принужден был признать свою подчиненность империи, отказаться от дальнейших видов на Польшу, но удержал свое завоевание землю Вратиславскую, Бреславскую в Силезии». Между тем Казимир, вошедший с немецким отрядом в Польшу, был с радостью принят той частью народонаселения, которая утомилась смутами анархии и жаждала восстановления порядка. Порядок был восстановлен по ту сторону Вислы, но в Мазовии Моислав... Один из дружинников прежнего князя Мечислава, пользуясь анархией, объявил себя независимым, вооружился против Казимира, призвав на помощь языческих пруссов, Литву и славян поморских. Этот союз намекает, что в борьбе Моислава против Казимира боролось язычество с христианством. Но Казимир в этой борьбе нашел себе сильного союзника в русском князе. Еще в 1041 году, вслед за походом против Литвы, Ярослав предпринимал поход в Мазовию на лодках. Быть может, уже тогда был заключен союз с Казимиром, но можно полагать также, что поход в Мазовию был предпринят вследствие союза Моиславова с литовцами, врагами Ярослава, и уже союз с Казимиром был следствием вражды против Моислава. В 1043 году Казимир вступил в родство с Ярославом, женился на сестре его Доброгневе или Марии, получил за нею богатое приданное, но вместо Вено отдал Ярославу 800 пленников, взятых Болеславом из Руси. Следствием такого тесного союза было то, что в том же году Упоминается о двукратном походе Ярослава на Мазовию. В 1047 году русский князь отправился опять с войском на помощь Казимиру против Моиславы. Последний был разбит и убит. Мазовия подчинилась снова пястам. Союз с Польшей был скреплен еще браком Изяслава, одного из сыновей Ярославовых на сестре Казимировой.